Часть одиннадцатая. Корабельная чаща. Глава тридцать шестая. Бывают ли еще где-нибудь в мире такие разливы весной, как у нас? И что главное в таких огромных переменах, это что каждое живое существо, даже крот какой-нибудь, даже мышь, вдруг становится вплотную перед своей судьбой. Казалось каждому раньше, что шел по жизни с песенкой. И вдруг все кончено. Песенка спета. «Теперь хватайся за ум и спасай свою жизнь». Так было в ту ночь, когда вдруг из лесов бросились реки, и вся Пресухонская низина сделалась морем. Тогда из сокола в Котлас На всех парах мчался буксирный пароходик с начальниками, хорошо знавшими Мануйлу по прежним сплавам. Какой тут мог быть разговор о каких-то своих маленьких частных делах, когда реки поднимают и выпирают лес в глубинных заломах, когда даже все служащие в той же верхней тойме, бывал и сам прокурор, с баграми в руках спешат на помощь бурлакам. Поняв общее положение, Мануэлла быстро стащил ялики товарищей охотников в свой незатопляемый шалаш, и начальники без всяких разговоров увезли Мануэллу на верхнюю тойму спасать запань от нажима глубинного залома. А дети остались на широком разливе, как сироты, на милость народа. Когда же они на своем плоту с потоком круглого леса попали в прорыв в Западе на Двине, ночью их подобрал пароход Быстров и передал в контору лесной биржи на той менижней, а не на верхней, где был Мануэлло. тут ты раскрылась что месяц тому назад их отец Василий Веселкин, сержант с подвязанной рукой, с особыми полномочиями по части выбора леса для авиационной фанеры, направился в немеренные леса вблизи мезени в заповедную корабельную чащу и сошлось дальше что в то самое время когда мануй лошагал по сузему к своему путику за пинигой митраша и настя ехали туда же на пинегу на одной лошадке ледяночки их хорошо снабдили продовольствием дали указания с точными приметами как им найти заповедный лес. В верховьях пиняги они сдали, куда следует свою ледяночку, и пошли вперед, в коми. Где по общей тропе, где охотничьими путиками, оставляя в чутком суземе загадки своими следами. Поначалу казалось им просто идти по общей тропе. Лес и лес. В лесу уже они выросли. Но вдруг оказалось, сузем совсем не то, что у нас называется лесом. Взять каждое дерево, каждую птицу. И оказывается, в суземе все живет по-своему. Все растет и поет. Не как где-то еще в детстве мы слышали и по-детски как бы раз навсегда поняли. Кукушка в нашей природе – печальная птица. И особенно это чувствуют люди, когда прилетает кукушка, на неодетый лес. Кажется, ей у нас не хватает чего-то самого дорогого, из-за чего, может быть, и существуют на свете кукушки. У нас куку -ку звучит безответно. Это вы сам вникаешь в эту птичью печаль. И когда песня кукушки кончается, думаешь, улетел кукушка туда, где все кукушки живут. А теперь тут вот она и есть. Та самая страна, где все кукушки живут. Каждая кукушка заманивает куда-то и тут же обманывает. Идешь, идешь, а там нет ничего. Все те же елки страшные колючие, и нога утопает в долгом мху. Идешь, идешь, и вот засветилось окошечко. Подумаешь, сейчас отдохну на поляне. А это оказывается с бугорка, Показался на небе просвет. Не удается даже и поглядеть с бугорка на море лесов. Темными лесами ничего не видя, так и спустишься в низину. И там опять другая кукушка заманивает, обещает и все обманывает и обманывает. Вот отчего, скорее всего, и дивились прохожие загадочным детским следам в долгомошнике. Каждого, наверное, хватало за сердце мысль о том, что вот бы так свой собственный ребенок, да попал бы тоже в сузем и ходил бы в нем в поисках выхода. Может быть, и так повертывалась мысль человека военного времени, что иным детям и выйти-то некуда, если отец был убит, а мать умерла с горя. Но уж, конечно, никому в голову не могло прийти, разглядывая следы, где на песочке у ручья, а где в маховых примятинах, что это следы детей, идущих действительно в суземе к своему родному отцу. Был раз кто-то из пешеходов захотел напиться в стороне от общей тропы в незакрытом колодце и крикнул оттуда «Пойдите, пойдите подите сюда Прохожие завернули к колодцу и сами тоже удивились. Незакрытый колодец теперь был закрыт. А внизу на размытой водой земле были отпечатки маленьких ног. Хорошие дети, согласились между собой все прохожие. И еще было раз тоже. Тропа шла тропой вперед, а ножки детей свертывали. Этому никто не подивился. Мало ли, зачем по нужде надо свернуть человеку с общей тропы. Но когда потом те же следы опять вместе вышли на тропу, кому-то захотелось понять, зачем это нужно было свернуть детям с общей тропы И вот что, разобрав жизнь в лесу, понял следопыт. У каждой тропы общей в Суземе есть своя особенная жизнь. Конечно, если густо кругом и видишь тропу только у себя под ногами, то ничего не заметишь. Но бывает, давно на веках сбежала вода, лес как бы разорвался, заболоченная низина осохла, и на ней осталась на далекое видимое пространство тропа человеческая. Какая же это красивая, сухая, белая тропа! Сколько на ней чудесных изгибов. И вот что всего удивительнее. Тысячи лет, может быть, в тысячах лет шли среди них, может быть, не раз проходили и я, и ты, мой друг дорогой, но не я и не ты один являемся творцами этой тропы. Один шел, другой обсекал этот след с носка с пятки то удивительно что весь прошедший человек не вывел общую свою тропу как рельс упрямо но у общей тропы извилисто красивой и гибкой сохранился особый характер и это не мой характер и не твой мой друг дорогой а нового кого то созданного нами всеми человек мы все Кто ходил по еловому лесу, знают — корни у елки в землю не погружаются, а прямо плоско, как бы на блюде, лежат. От ветровала обороняются рогатые елки только тем, что одна оберегает другую. Но как не оберегай, ветер свой путь знает и валит деревья без счету. Часто падают деревья на тропу. Перелезать дерево трудно. Мешают сучья. Обходить не хочется, дерево долгое. Чаще всего прохожие вырубают то самое в дереве, что мешает прямо идти всем по тропе. Но был случай. Дерево легло слишком большое, и возиться с ним никому не захотелось. Тропа завернула и обошла кругом дерево. Так это и осталось на сто лет. Люди привыкли делать необходимый крюк. Теперь, скорее всего, вышло так. Кто-нибудь из детей шел впереди и сделал этот крюк, а другой увидел его прямо перед собой на другой стороне и спросил себя, зачем же люди делают крюк. Поглядев вперед, он увидел. След на земле пересекает тропу, как тень огромного дерева. Хотя вокруг нигде не было таких великанов. Когда же он подошел к этой тени, то увидел, что это не тень, а труха от сгнившего дерева. А люди ходят по привычке. Сто лет ходили по тени и труху принимали за преграду. Ребята теперь перешли через труху и своими следами вернули всех на прямой путь. «Ребята непростые», — сказали прохожие. Это умственные ребята идут. Загадка о детях, идущих куда-то далеко в Суземе, росла еще и потому, что все, кто шел и вперед, а назад, следы детские видели. Но никто из идущих ни с той стороны, из коми, ни отсюда, с пинниги, самих детей не видал, не встречал. А все было от того, что Митраша и Настя Внимали совету добрых людей. Всяких встреч избегали. И чуть заслышат шаги или голоса, Уходят с тропы, и невидимые затихают. Так они все и шли, и шли потихоньку, чуя когда доведется в лесной избушке, А то и у нуди, как здесь говорят, на сендухе. Раз было, пришли они к речке какой-то и очень ей обрадовались и решили тут ночевать у луги. По эту сторону реки на берегу высоко был какой-то старый огромный лес, переспелый. Там с табачными суками, там полугрудник и в трещинах. Небольшое строение, почти развалинное и с большими нездешними окнами, показывало, что тут начиналась лесорубка когда-то, и даже устроена была эта контора. Но лес оказался порочным, и рубка была брошена. Так он и остался цел, этот девственный лес, из-за того, что был испорчен трещинами мороза и расклеван птицами в поисках червей. На той же стороне реки была бесконечно светлая рада с мелкой сосной по болоту, и оттуда доносились первые чуфы конья и бормотания вечереющих тетеревов. Митраш сказал Насте. «Давай, Настя, не будем заводить нудью. Мы сегодня очень устали, не хочется что-то возиться. Погляди, везде тут перья. Утром сюда прилетят тетерева. Тут, скорее всего, ток. Давай нарубим лапнику и сделаем себе шалаш. Может быть, утром я убью черныша, и мы себе сварим обед». «Только лапнику «Только лапнику нарубим», — ответила Настя на подстилку и не нужно нам шалаша, переночуем в домишке. Так и решили. К тому же в домике оказалось много прошлогоднего сена, а все не можно спать и в мороз. Как раз против окошка пришелся закат, и красное солнце садилось в сурадье, а внизу все перенимало по-своему река, и отвечала на все перемены цветущего неба — вода. Как и думал Митраша, перед закатом прилетел с той стороны таковик. Сел на ветку против самой избушки и, сделав свое обычное приветствие природе по тетеревиному, пригнул голову в красном платочке к самой ветке и надолго забормотал Можно было понять, что таковик звал с той стороны суда весь тетеревинный народ но, вероятно, они чуяли возможность мороза, не хотели тревожить самок, сидящих на яйцах. Весь и, деревья, и народ в разброд по великому сурадью оставался на местах. Но каждый косач с места ответил таковику, и от этого началась в Суземе своя особенная для всех прекрасная колыбельная песнь. «Тысяча людей в тысячах лет» Слушали эту колыбельную песнь природы, и все понимали, к чему эта песня, но никто о ней не сказал твердого слова. Но вот пришла война, такая ужасная, каких не бывало от начала века. И теперь на войне, умирая или радуясь тому, что жив остался на свете, многие поняли колыбельную природы и в ней ее вечный и главный закон. Мы все знаем этот великий закон всей жизни. Жить всем хочется, и жизнь хороша, и надо, непременно надо жить хорошо. Жизнь стоит того, чтобы жить и даже страдать за нее. Песни — это не новое, но чтобы по-новому принять ее в себя и об этом подумать, Нужно послушать, как в северных лесах на заре красивые птицы, увенчанные красным огоньком на голове, на утренней заре встречаются с солнцем. В этой колыбельной песне с узёмных сурадий есть для человека намёк на то время, когда в молчании растительной жизни шумел только ветер, но ещё не было никаких живых голосов. Время проходило в молчании живых существ. Стихая, ветер иногда передавал свой безобразный шум задумчивому журчанию бесчисленных родников и ручьев. И совсем незаметно когда-то, и мало-помалу, родники и ручьи передали свои звуки живым существам. И они сотворили из этого звука колыбельную песнь. Кто хоть раз в своей жизни слышал, ночуя на воздухе, эту колыбельную песню, тот и спать будет так, будто и спит, и все слышит, и сам тоже поет. Так было и с митрашей Устроив Насте из сена и елового лапника хороший ночлег, он сел на что-то у окна. Когда прилетел таковик, он, конечно, не стал его стрелять. Если не сегодня, то завтра непременно этот таковик созовет сюда множество птиц из сурадей. Солнце, небо, заря, река, синие, красное, зеленое. Все по-своему принимали участие в колыбельной песне всего горизонта бесконечных сураней. А кукушка вела свой счет времени, но не мешала и оставалась неслышной как маятник в комнате. Это была светлая северная ночь, когда солнце не садится, а только на время затаивается, чтобы только переодеться в утренний наряд. Солнце долго щурилось, как бы не решаясь оставить даже на короткое время этот мир без себя. Даже когда оно и совсем скрылось само. На небе от него остался свидетель жизни. Большое малиновое пятно. Река небо ответила таким же малиновым пятном. Небольшая заревая птичка на самом верху высокого дерева пересвистнула нам о том, что солнце там, где она видит, переодевается и просит всех помолчать. Прощайте. И все кукушки, и все сурадьи замолчали и от всех звуков на воде осталось только малиновое пятно, соединяющее вечер и утро. Сколько времени так прошло в молчании с одним только малиновым пятном на реке, никто бы не мог сказать. Все, наверное, немного вздремнули. И вдруг Митраша услышал с той стороны, со всех сурадий, Великий торжествующий крик журавлей. «Победа!» Сорвался с оживающего солнца первый золотой луч. «Здравствуйте!» — чуфыкнул таковик. Со всех сурадей в ответ таковику чуфыкнули черныши, захлопали крылья, и, появляясь каждую минуту, все новые и новые птицы — представлялись таковику и всем подпрыгивали и выговаривали по-своему одно и то же свое «Здравствуйте!». Холодней всего во всей ночи и дне бывает, когда солнце восходит, и, наверное, это бывает просто от холода. Но нам кажется, будто тетерева из особого трепета птичьего перед царем природы склоняют свои головы украшенный красным цветком до самой земли. Они не прыгают, не чуфыкают, и ту же самую вечером баюкающую песнь теперь повторяют как почтительное приветствие солнцу. Встреча солнца кончается сигналом таковика, призывающего к бою. крека Когда сотни красных огней на головах белых хвостовых и черных лирами радужно отливающих в свете восходящего солнца перьев соединились в живом радостном трепете. разбудить бы настю подумал митраша у нас таких таков не бывает и прошептав ей что то на ухо приподнял и показал настя никогда не видала таков и тихонько спросила что они делают Митраша, усмехнувшись, девочке ответил, — кашу варит. И, как мы, бывает, чуть подумав, сказал про себя, — ничего особенного. Тетерева мало испугались Митрашиного выстрела и принялись опять не то солнцу, не то Богу молиться, не то кашу варить. Трудно было оторваться от зрелища боя. Но время пришло, и в солнечном тепле у своего костра брат и сестра начали хозяйствовать. Щипали птиц, потрошили, жарили и кашу варили из своего пшена.